Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он воображал земной шар через миллион лет, как из-за голого утеса показывался хоботов в высоких сапогах или напряженно хохочущий Михаил Аверьяныч, и даже слышался стыдливый шепот. «А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях, непременно».